Глава 18 Автовладелец Рауно Корпила торопил компанию, повторяя с похоронной серьезностью «Поехали уже, смерть ждет!» Вместительный автобус Корпилы, наполнившись людьми, ожил, помыкался немного на узкой кладбищенской парковке и снова пустился в путь. Полковник Герман Кемпайнен ехал за автобусом на машине через весь город, по мостам Котки, по дороге Порво. Автобус оставил позади Ловису Порво, Хельсинки. В столицу заезжать не стали, нечего там было делать. Миновав город, выехали на внешнюю кольцевую дорогу, затем на дорогу в Пори. Оттуда двинулись напрямик до Гуйти, где Корпела залил в бак еще 600 литров дизеля. В кафе у бензоколонки все выпили кофе с булочками. Около десяти часов вечера прибыли в город Пори. Автобус въехал во двор транспортной компании Корпилы, расположенной в промышленной зоне города. Во дворе не было ни души. Корпила завел машину в гараж, где стояли еще шесть автобусов его скоростных линий. «На них я зарабатывал себе на хлеб по дорогам Финляндии», доложил Корпила в микрофон. Визит был недолгим. Корпила даже не вышел из автобуса. Владелец транспортных средств бросил прощальный взгляд на свой автопарк, невесело усмехнулся, развернул автобус и снова выехал на дорогу. В Поре полковник Кемпайнен и Хелена Пусари отделились от компании. Герман сказал, что заедет домой в Ювяскюле. Договорились встретиться через день в Куусамо. Официант на побегушках Сорионен нашел в папке «Самоубийц» любопытную открытку, на которой были изображены играющие норки. Ее отправил некий Сакари пиппо из Нярпио. Угловатым почерком пиппо писал «Вот проклятие, как не бьюсь ничего, черт возьми, не выходит. Свяжитесь со мной, если это в тему. Сакари Пипо, Нярпио». В Нярпио все знали Сакари Пиппо директора цирка и неудачника. Он жил на окраине деревушки в почти новом деревенском доме. Рядом располагалась огромная звероферма. В клетках ни одной норки или лисицы. В стороне стоял старый коровник, а за ним такая же старая молотильня. Невозможно было представить, что Пипо устроил тут цирк. Уже стемнело, но Сорьонен и Реланен все-таки решили зайти в дом. Их встретил угрюмый хозяин, мужчина средних лет в шерстяном свитере и брюках галифе. Он сидел в кресле качалки и читал газету «Народ Похьянмаа». Выражение лица у него было серьезное, как у всех, кто задумал самоубийство. Меньше всего он напоминал директора цирка. Представившись, Пипо предложил гостям кофе. Он вымыл чашки, жалуясь, что в последнее время руки не доходили убраться, ведь теперь он остался совсем один. Сорьюнен, не удержавшись, спросил, почему жители Нярпио зовут его директором цирка. Может, он когда-то в цирке работал? Иначе откуда такое прозвище? Сакари Пипо стал спокойно рассказывать о своей жизни и злоключениях. Он обычный фермер, выращивает норок и лисиц. Точнее, когда-то был фермером. Пару лет назад, когда этот промысел подвергся нападкам со стороны зоозащитников, Пипо стал подумывать о новых возможностях. Он признавал, что животные содержались на ферме не в самых лучших условиях. Норок выращивали в тесных клетках, клетки продувались насквозь. Сами норки – примилые зверьки, хотя и диковатые. Особенно противно было издирать с них шкуру со своих-то питомцев. Сакари Пипо тогда съездил с женой в Амстердам. Эту поездку организовали главы сельской общины. В программу входило, кроме всего прочего, знакомство с голландским зоопарком. Им показывали маленьких обезьянок, кажется, они назывались лори или что-то вроде этого. Размером обезьянки были как норки, но норки, по мнению Пипо, были все-таки гораздо симпатичнее блохастых обезьян. Норки обладают хищной грацией и мягкой, блестящей шорсткой. Внезапно ему в голову пришла замечательная мысль, если люди толпами бегут смотреть на каких-то обезьян, то норки привлекут еще больше публики ведь они намного красивее Пипо стал развивать эту идею он побывал в зоопарке Эхтери изучал там поведение диких животных и пришел к выводу что норки сами по себе много зрителей не привлекут. Необходимо было нечто большее. А что если научить норок делать различные трюки? так Пипо выдвинул совершенно оригинальную идею цирка норок. У него на ферме было полным-полно норок, пригодных для дрессировки. Но предстояло серьезно поработать. Пипо переселил полсотни норок с фермы на молотильню, где смастерил для них домики и кормушку, и закрыл все проходы, чтобы норки не сбежали. Теперь зверьки могли свободно перемещаться по огромному залу, и они сразу же воспользовались случаем. Видно было, как норки радовались свободе, играли, бегали вдоль стен молотильни и по балкам крыши. Они были гораздо забавнее, чем голландские обезьяны. Сакари Пипо стал делать из промысловых зверьков цирковых артистов. Он планировал обучить норок забавным цирковым трюкам, по очереди прыгать через кольца, танцевать под музыку, собираться в фигуры и так далее. Пипо за свою жизнь выдрессировал нескольких охотничьих собак, и знал, что дрессировка – дело нелегкое, требующее ангельского терпения. Но собаки, по крайней мере, много чему научились. Пипо, проштудировав литературу, пришел к выводу, что у бродячего норочего цирка есть будущее. Это будет успешный бизнес. В Финляндии часто проходят выставки змей, которые, видимо, приносят владельцам большие доходы. Пипо тоже видел этих омерзительных, присмыкающихся. Но норки-то куда симпатичнее ленивых змей, которые вечно лежат, свернувшись клубком на дне своих корзин. Не то что подвижные пушистики, змеи никогда не смогут научиться таким затейливым трюкам. Фермер уже предвкушал, какой успех он будет иметь в роли директора цирка «Норок». Пи попланировал ездить со своими подопечными из города в город на обычном фермерском грузовике. Это обошлось бы недорого. Большим циркам приходится вкладывать огромные деньги, чтобы оборудовать платформы для перевозки слонов. Да и корм для норок обходится дешевле. Они за всю жизнь не съедят и сотой доли того, что слопает слон. Им мыть их не надо, как тех же слонов. Норки сами вылежут шерстку до блеска. Но прежде всего это был гуманный проект. Зверькам больше не придется жить в тесных клетках. У них появится настоящая мотивация – Они увидят мир. Да и зоозащитники не смогут придраться к новому способу использования милых пушных зверьков. пи уговорил жену стать норочим импресарио. У нее была для этого вполне подходящая фигура. Он заказал жене в меховом ателье цирковой костюм из меха-норки, разумеется. Белые высокие сапожки, пушистые стринги, бюстгальтер и норковую жемантию на голову отделанную мехом ковбойскую шляпу. Когда жена нарядилась в обновку, она поначалу засмущалась. Наряд был очень уж эротичный. Крестьянка превратилась в роскошную красавицу. Сорьонен и Реланен попросили Пипа показать им результаты труда, но тот не горел желанием. Он пожаловался, что дрессировать норок оказалось гораздо труднее, чем собак. Норки – упрямые зверьки не слушаются приказов дрессировщика и быстро забывают все, чему научились. Они вообще очень равнодушные существа. Именно из-за их врожденных недостатков рухнула его блестящая идея. Неохотно, но все же Пиепа повел самоубийц на молотильню, где почти полтора года дрессировал цирковых норок. Надо было быстро проскользнуть внутрь, чтобы зверьки не сбежали. Они были очень проворные. Побеги случались постоянно. Директор цирка зажег свет в просторном помещении, которое вначале показалось пустым. На полу у стены стояли клетки со спальными местами для непокорных циркачей. Кормушка располагалась в задней части молотильни. Сильно пахло мочой хищника. Пиппа скомандовал норкам выйти из убежища. «Вряд становись!» Из-за клеток, с потолка, кто откуда, стали появляться недоверчивые мордочки. Пипа продолжал командовать, и норки нехотя вылезли из убежищ. Они выстроились в неровный круг, стали без особого желания кувыркаться, некоторые, более проворные, взбегали рысцой на верхний ярус и, как бы танцуя, спускались вниз. Пипа взял колесо от старого велосипеда и приказал норкам прыгать через него. Норки показывали дрессировщику острые зубки, и ни в какую не хотели повиноваться. Пипа прикрикнул на них, потом попробовал уговорить. С большой неохотой норки подошли к кольцу. В конце концов, Зверьков Пять послушались хозяина, разбежались и прыгнули. Причем некоторые с другой стороны кольца. Вышел конфликт. Норки принялись драться и успокоились только тогда, когда Пипа кинул им рыбу. Еда пришлась им по вкусу. Мгновенно все актеры подбежали к Пипу даже те, кто не выполнил ни одного трюка. Пипа сокрушался, что ничего у него не вышло. Особенно плохо стало после ухода жены, тогда норки совсем заупрямились. Жена теперь выступала с двумя самыми способными зверьками в поре и соседних городах, на базарах и торжественных открытиях магазинов. Она стала очень популярной. Успех приносили не столько норки, сколько ее шикарный костюм. Мужчины похьелы, Толпами приходили посмотреть на госпожу Пипа и ее норок. В конце концов жена нашла себе другого мужчину, дело шло к разводу. Она бросила норок и молотильню Пипо и теперь жила в Лайтеле с каким-то птицеводом. Говорят, иногда она в частном порядке выступает перед Лайтельским мужем в меховых стрингах. Вот такие слухи дошли до Пипа. Неудачливый директор цирка наконец понял, что маленькие хищники никогда не станут цирковыми артистами. За полтора года усердной работы он погряз в долгах, заложил ферму, лишился дохода. На прошлой неделе он продал своих твердолобых учеников на соседскую звероферму, скоро за ними приедут. Пипа был гол, как сокол, и разочарован в пушистых зверьках. Он старался вообще не появляться в деревне, где всегда находились беспардонные любители порассуждать о трудностях цирковой профессии. Официант Сорьянен и директор Реллонен предложили Пипо присоединиться к группе самоубийц. Их путь лежал на север, и Пипо мог бы ненадолго забыть о неблагодарных зверьках. С легким сердцем Сакари Пипо собрал пожитки и сел в автобус.